182. Правильно понято. Древняя поговорка, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, ибо для перешедшего черту не страшно ничто, никакие ошибки, ибо его уже не остановить ничем, и дух перенесет его через. Поэтому не стоит смущаться ничем, не следует останавливаться ни перед чем и помнить, что победителем называем лишь того, кто приступит к черту вечности и кому возврата назад быть не может. Ошибки и ничто, когда зерно духа крепнет, позволено все это о нем говорится, о том, кто перешел.